Глава двадцать девятая Во второй половине дня я бродила по Мэйси на Джеральд Сквер и никак не могла выбрать, выкатную кровать из тика или полноразмерную из дуба с ящиками для белья. Зазвонил телефон, высветился номер Эндрю. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «Сегодня ведь... М -м, годовщина, и...» Я улыбнулась, радуясь такой заботе. «По правде говоря, все у меня хорошо». «Уверена?» «Точно». «Хорошо». «Отлично». Он откашлялся. «Слушай, извини, что прошу об этом сегодня. Неудачно выбрал день, но... Но ты не могла бы встретиться со мной сейчас. Мне нужно кое-что с тобой обсудить, и лучше бы с глазу на глаз. Если ты точно уверена, что можешь сегодня». Сердце снова подпрыгнуло. Неужели сегодня в суде матери Элли отказали? И Элли нужен дом. Мой дом. Конечно же, Эндрю уже знает, что я прошла аттестацию. Конечно. Сказала я, стараясь скрыть дрожь в голосе. Выхожу. Через 40 минут буду. Карен Дэвидсон так меня ободрила, что, вспоминая в метро по пути в Квинс наш с ней разговор, я уже совершенно уверилась, что именно об этом и пойдет речь. Должно быть, Эндрю... Затем меня и вызвал, чтобы уведомить, нас с Эли официально соединили. Возможно ли, чтобы так стремительно? Может быть, 18 сентября впредь не будет для меня годовщиной дня, когда мир рухнул, а станет праздником, когда я обрела Элли. Прекрасное завершение печальной истории. Что-то подсказывало мне, именно этого хотел бы для меня Патрик. Приехав в Святую Анну, я не застала Эндрю в его кабинете и отправила СМС-ку с сообщением, что я тут. Прошлась по коридору, заглядывая в дверные стекла, нет ли где Эндрю, добралась до конференц-зала и, приоткрыв дверь к своему изумлению, увидела там Элли. Она стояла спиной ко мне. Я слегка постучала и отворила дверь. Она обернулась, лицо ее просияло. «Кейт! Спасибо, спасибо!» Она подбежала и обняла меня. Прижимая девочку к себе, я думала... Нет, я была полностью уверена. Эндрю уже предупредил ее. Элли моя, все сбылось. «Спасибо?» — переспросила я, прикидываясь, будто ничего не знаю. Но улыбка сама расползалась у меня на лице. «За что спасибо?» «Спасибо, что посоветовали мне не сдаваться и верить в мою маму!» Горячо проговорила она. У меня неприятно засосало под ложечкой. Я сморгнула, все еще не понимая. Что? Сегодня суд решил, что она может меня забрать. Кейт, я вернусь домой. Тут только я увидела в углу зала потрёпанные чемоданы и сложную подставку для синтезатора и сам синтезатор, прислоненный к стене. Я переводила взгляд с той груды вещей на Элли и обратно, на минуту полностью онемев. «Кейт?» — донёсся до меня голос Элли. «Что случилось? Ты грустишь о своём муже? Хочешь о нём поговорить?» Я покачала головой, всё ещё не в силах говорить, и тут в зал вошёл Эндрю и встал у меня за спиной. «Кейт?» — глухо произнёс он, и по его голосу я поняла. Он сразу догадался о том, что только что произошло. «Кейт, можешь зайти ко мне на минуту?» Не дожидаясь ответа, он приобнял меня за талию и вывел из конференц-зала. У меня еще все плыло перед глазами, когда Эндрю, сняв со стула в своем кабинете пачку бумаг, поспешно усадил меня. «Кейт», — заговорил он, и я без сил откинулась на спинку стула. «Не знаю даже, с чего начать». «Я думала, ты вызвал меня, чтобы сказать, я могу забрать Элли», — с трудом выговорила я. Сегодня утром мне позвонила Карен Дэвидсон. Меня включили в список приемных родителей. Он заморгал. Я поняла, что ему сейчас так же худо, как и мне. Ох, Кейт, я понятия не имел. Я позвонил тебе, потому что суд восстановил в правах мать Элли. Девочка возвращается домой. Мы, конечно, готовились к другому исходу, но я подумал, ты захочешь приехать попрощаться. И я не предупредил тебя по телефону, потому что такие новости лучше говорить вживую. Но я-то думал, перехвачу тебя до того, как ты встретишься с Элли. Боже, мне так жаль. И как раз сегодня, — мрачно добавила я. Ох, Кейт, — повторил он снова, — присел на корточке рядом со мной, попытался неуклюже обнять. Зря я тебе позвонил, да? Нет, — шепнула я, уткнувшись ему в плечо. Такой теплый, надежный. Вдруг я поняла, как не хочу его отпускать. Бессмыслица. «Все, за что я цепляюсь, у меня отнимают. Лучше самой отпустить». Я первый расцепила объятие. «Спасибо, что позвал, и я смогла попрощаться. Это правильно. Вы же не навсегда расстаетесь. Если ее мама не будет против, почему бы не продолжить занятия, если ты согласишься, конечно?» «Да, хорошо», — равнодушно ответила я. Понятно, он пытается меня подбодрить, но внутри все умерло. значит «С метамфетамином Элли ошиблась?» Он кивнул. Судья назначила повторную экспертизу. «Все чисто. Ничего, кроме табака». Или ее мама сумела обмануть систему. Я глубоко вздохнула, уговаривая себя. «Нет, я не права». «Думаешь, на этот раз она станет для Элли хорошей матерью?» Эндрю печально глянул на меня. Пожал плечами. «Не знаю. Хотелось бы верить». Но столько уж детишек возвращались домой, а потом снова к нам. Никогда не знаешь, как оно сложится. Остается лишь надеяться, что Элли попадет в хорошую статистику. Я пыталась смолчать, но не выдержала. Я думала, что я буду ее мамой. По крайней мере, приемной. Я была совершенно уверена в том, что это сбудется. Даже сны подвели. Предали меня. Почему, почему все пошло не так? Эндрю не ответил только снова неуклюже попытался меня обнять. Наконец он поднялся, серьезный, собранный. «Скоро ее мама приедет. Ну как, ты готова попрощаться?» «По-моему, да», — ответила я, подумав, немноговато ли мне выпало прощаний. «Все будет хорошо, Кейт». Эндрю взял мою руку, слегка жал. «Понимаю, звучит глупо, но я действительно верю, все происходит так, как должно. В этом есть какой-то смысл». «Что за ерунда?» — огрызнулась я. «Нет ни в чем смысла. Какой смысл в дурацкой гибели моего мужа? В том, что я не могу родить ребенка? Какой смысл в том, что у меня отнимают все, что мне дорого?» Я гневно смотрела на него, пока не сообразила, что он-то не виноват. Наоборот, пытается помочь. «Извини», — пробормотала я. «Это ты меня извини», — шепнула. В его глазах стояли слезы. Его сочувствие тронуло меня. Вообще-то я не собиралась себя оплакивать. Я вытерла глаза и постаралась улыбнуться. «Пойдем к Элли?» И я поспешно вышла из его кабинета. Эндрю проводил меня в конференц-зал и стоял рядом, пока я крепко обнимала Элли и говорил ей, что все будет хорошо и что я очень за нее рада. «А вы придете ко мне в гости?» встревожно спросила она. «Никто меня не остановит, малыш. А на концерт в следующем месяце? Придете послушать, как я играю на пианино?» Белла будет играть Бетховена. И Джей тоже придет, он обещал. Супер, правда?» Я кивнула и вдруг почувствовала во всем теле усталость, изнеможение. Нет сил даже на то, чтобы разделить с девочкой ее радостное волнение, ее первую влюбленность. «Я и забыла, что Белла тоже играет на пианино», — пробормотал я. Элли с энтузиазмом закивала. «И так круто, вы себе даже не представляете! На 50 баллов, если по 10-бальной шкале!» Я снова заставила себя улыбнуться действительно круто так вы придете на концерт настаивала элли ни за что на свете не пропущу тут явилась наконец мать элли вместе с замученным соцработником который тащил огромную стопку бумаг «Да чего же юная лет тридцать вряд ли больше а родила элли когда была еще совсем девочкой почему-то от этой мысли мне стало еще грустнее когда ей исполнится сорок элли уже вырастет и покинет дом Но к тому времени ее мать успеет насладиться многими годами материнства, хоть и потратила зря столько времени. По законам какой вселенной она вправе быть матерью, а мне в этом отказано Я чувствовала, как руки от ярости и отчаяния сжимаются в кулаки. Эндрю осторожно прикоснулся к моей спине пониже лопаток и тихонько погладил. Жестом чересчур интимным для коллеги, но явно непроизвольным. Я не возражала. Эти ласковые прикосновения помогли мне успокоиться. Я видела, как просияла Элли, как бросилась матери на шею. И как эта молодая женщина, точная копия Элли, и не так уж намного ее старше, прижала дочку к себе смущенная и счастливая. Мне рисовалась злодейка, равнодушно бросившая собственного ребенка. А оказалось все сложнее. Симпатичная, в общем, женщина, не сдержавшая слез, когда Элли в нее вцепилась. «Наверное, Эндрю прав. Она действительно старается». «На этот раз я справлюсь», — сказала она Эндрю, подхватывая с пола дочкины вещи. Обернулась ко мне, и хотя понятия не имела, кто я такая, почему-то именно мне пообещала. «Честное слово, я стану хорошей матерью для Элли». Кивнув в ответ, я бросилась прочь из зала, прежде чем Эндрю успел представить нас друг другу. «Когда-нибудь мне придется с ней познакомиться. Я приду к элли в гости». «Наверное, мы даже возобновим занятия». Но говорить с ней сегодня я не могла. Элли окликнула меня, но я не обернулась, не хотела показать, что плачу, не хотела портить прощание. Я укрылась в кабинете Эндрю. Там он и нашел меня несколько минут спустя. Я стояла у окна и тупо смотрела на улицу. «Ну как ты?» — участливо спросил он. «Великолепно!» — схихидничала я. А что еще остается, когда сердце разбито? Давай отвезу тебя домой на такси. Побуду с тобой. Я обернулась, посмотрела на него. Лицо серьезное. Грустный взгляд. Эндрю. Просто я подумал, тебе не стоит сегодня оставаться в одиночестве, — выпалил он. И, покачал головой. Не хочу навязываться, но я беспокоюсь за тебя. Мы могли бы посидеть пару часов вместе, пока тебе не полегчает. Все в порядке. «Не стоит тебе оставаться в одиночестве», — повторил он в растерянности. Я слабо улыбнулась. «Эндрю, я всегда одна. Какая разница, сегодня или в другой день?» С тем я вышла из Святой Анны, поймала такси и поехала домой, всю дорогу молча уставившись в одну точку. Снова у меня отняли огромную часть моей жизни. В тот же самый день, двенадцать лет назад, погиб мой муж. У меня не стало семьи. Теперь рухнула надежда создать новую семью, о которой я так мечтала. Я заползла в постель и впервые за все эти месяцы не молилась перед сном о том, чтобы проснуться в мире, где Патрик и Ханна. Этим снам я тоже перестала доверять. Раз они не привели меня к Элли, то куда же они ведут? Не надо снов. Хочу только темноты и покоя, без всяких видений. В следующие дни Сьюзен и Джинна пытались вытащить меня из навалившейся депрессии. С каждым днем я все яснее осознавала, что даже если бы мать снова предала Элли, девочка никогда бы не признала своей мамой меня. Одно дело привязанность и доверие, другое — то, как она смотрела на маму, с какой надеждой, вопреки всему, что было. Слишком поздно, думала я. В этом возрасте она уже не сможет так полюбить другую. Мы с Элли обменялись несколькими эсэмэсками, Несмотря на острое чувство утраты, я все же радовалась за нее. У девочки все вроде бы складывается хорошо. Мамаша взялась за ум, и я ощущала облегчение, хотя и смешанное с ревностью. Какая-то часть меня, очень эгоистичная, втайне желала, чтобы ничего из этого не вышло. И тут-то подоспела бы я и спасла Элли. Но ведь сценарий, в котором она вернулась домой, к любящей матери, гораздо лучше. Я механически продолжала выполнять свою работу, и не перезвонила Карен Дэвидсон, которая дважды оставила на голосовой почте сообщение о девочке-подростке, только что попавшей в систему усыновления. «Очень хорошая девочка», — расписывала она. «Недавно умерла бабушка, которая ее воспитывала. Остальные родственники отказываются. Она впервые оказалась в такой ситуации. Уже три месяца живет на временном устройстве. Ей нужна постоянная семья. Мне кажется, вы подходите друг другу идеально». Наконец, поздно вечером, во вторник, я перезвонила и услышала автоответчик. Это упрощало задачу. «Не сочтите меня легкомысленной, но я надеялась удочерить Элли, ту девочку, о которой мы с вами говорили», — надиктовала я. «Безусловно, я собираюсь взять ребенка, и я бы хотела помочь той девочке, которую вы пристраиваете. Но мне нужно время. Простите, мне правда очень жаль. Надеюсь, я этим все не испорчу». Я непременно перезвоню вам сразу же, как почувствую, что готова. два повесив трубку, я испугалась, что совершила страшную ошибку. Но все так запуталось. Наверное, мне вообще не следовало мечтать об удочерении Элли, пока я не разберусь с собой. В среду я пропустила занятия на курсах и оставила сообщение на автоответчике у Эндрю. Я не смогу в четверг заниматься с Рейджи и Тараком. Он перезвонил, но я не взяла трубку. Прослушала его сообщение. Да, он все понимает, никто меня не неволит, будут ждать, пока я сама появлюсь. Почему-то от этого стало еще хуже. В пятницу мы встретились со Сьюзан в Хаммерсмите в скидочный час, и она напустилась на меня с места в карьер. «Выкинь все это из головы», — потребовала она, не дожидаясь, пока Оливер принесет нам выпивку. «Все! И сны! И мысли о девочке, которая никогда не будет твоей! Избавься от этой одержимости! Не загоняй себя в депрессию!» «Мама очень за тебя переживает, и я тоже». «Да все со мной в порядке», — пробормотала я. «Неужели она думает, будто все так просто, что стоит мне щелкнуть пальцами, и мои проблемы исчезнут?» «Нет, не в порядке», — решительно заявила она. «Я же вижу. Послушай, я понимаю, ты хочешь стать матерью. Но есть же масса способов. Тебе выдали сертификат приемной матери. Извести их, что ты готова взять ребенка» или обратись в агентство по усыновлению, если хочешь ребенка насовсем. Но перестань цепляться за свои видения. Это всего лишь сны. Ты не понимаешь, насколько реальны эти сны, — сказала я. Я была уверена, а не о том, что я нужна Элли. Но все рухнуло. Нет ни Элли, ни моих снов, ни Патрика. Все оказалось неправдой. Сьюзан вздохнула. Кейт, Патрика нет. Уже 12 лет. Это страшная беда, и мы все оплакиваем его. Но он не может приходить к тебе в снах. Сама понимаешь, как это нелепо. Ты нервничала перед свадьбой, потому что в глубине души понимала, что вы с Дэном не подходите друг другу. Вот откуда эти сны, любой психолог подтвердит. Но теперь сны ушли. То есть подсознание говорит тебе, отпусти свои мечты и вернись к реальности. Легко говорить. Возвращаясь домой в тот вечер, я все еще размышляла. Обиженная и взволнованная над словами Сьюзен. Неужели я действительно выгляжу такой жалкой? Я так глубоко задумалась, что не заметила дожидавшегося на крыльце Эндрю, пока он меня не окликнул. «Что ты здесь делаешь?» Выпалила я и смутилась. Звучало грубо, а я вовсе не хотела его обижать. Просто растерялась, увидев его вдруг перед своим домом вечером в пятницу. «Постой, что-то с Элли?» «Нет», — сказал он. «С ней, насколько я понимаю, все в порядке». «Надо же, нарядный, не такой, как обычно». Голубая рубашка на пуговицах, серые слаксы, вроде даже причесался. «Ты такой нарядный?» — сказал я. Он оглядел себя так, словно уже забыл, что на нем надето. «А, да, шел на ужин». «Его ждет загорелая, стройная блондинка». Наверное, уже сердится за опоздание. «Так почему же ты не на ужине?» Я позвонил и предупредил, что задержусь. С минуту мы молча смотрели друг на друга, потом он быстро заговорил. «Кейт, ты пропустила занятие и оставила на автоответчике в моем кабинете сообщение ночью в среду, что на этой неделе ты не сможешь встретиться с Рейджи и Тараком. А сегодня мне позвонила Карен Дэвидсон и сказала, что она тоже получила от тебя сообщение». У тебя был расстроенный голос. Ты сказала, что пока не готова взять ребенка. Тогда я нашел твой адрес в личном деле и пришел сюда узнать, как ты». Я уставилась на него, потом опустила глаза и понурилась. «Любезно с твоей стороны». Не дожидаясь ответа, я обошла его и открыла дверь в подъезд. «Зайдешь ко мне?» Он молча последовал за мной. Войдя в квартиру, с любопытством огляделся. Я проводила его в гостиную, и мы устроились друг напротив друга. Я на маленьком диванчике, он на большом. Симпатично тут, — заметил он. Спасибо. Мне вдруг стало неловко. Кейт, — подбирая слова, заговорил он. Ты расстроена. Давай поговорим. Это изаэли Я всматривалась в его лицо. Осуждает он меня или, может быть, жалеет? Но не увидела ничего, кроме тревоги, и снова опустила голову. И да, и нет. То есть, мне казалось, это все за тем, чтобы я ей помогла. И ты помогла. В смысле, я думала, мне назначено взять ее к себе. Стать для нее матерью. Но, как выяснилось, в этом качестве я ей не нужна. И теперь я чувствую себя... Я замолчала, но Эндрю кивнул. Он все понял и ждал продолжения. Чувствую себя потерянной. Еле слышно закончила я, ощущая, как глупо это звучит. «Ты не потеряна, Кейт», — произнес он, помолчав. «Судя по всему, что я видел за последние два месяца, я бы скорее сказал, ты нашлась. Ты оказалась именно там, где должна быть». «Где же?» — в моем голосе прорывалась обида. «В одиночестве?» «Нужно только верить, что жизнь сложится так, как назначена», — невозмутимо продолжал Эндрю. «Значит, не было так задумано, чтобы Элли жила с тобой. Но она открыла тебе что-то в тебе самой, и ты тоже помогла ей исцелиться. Возможно, в этом и состоит замысел жизни». «Замысел жизни? Какой же это замысел?» — вскрикнула я. «Чтобы мой муж погиб? Чтобы я не могла родить ребенка? Чтобы я в сорок лет осталась одна?» «Откуда нам знать?» — спросил Эндрю. «В чем этот замысел?» «Да что ты пытаешься доказать?» — возмутилась я. «Что смерть Патрика благо? Что я радоваться должна, убив двенадцать лет на то, чтобы прийти после его смерти в себя?» что теперь передо мной радужные перспективы? Ты уж извини, но я ни во что подобное не верю». Случить такой разговор у нас с Дэном, на этом месте он бы пожал плечами и вышел, раздосадованный. Но Эндрю остался сидеть на диване. «Конечно, ты сердишься, и ты в своем праве», — ответил он. «Жизнь была к тебе несправедлива. Но что, если твои сны правда?» Я тотчас перестала кипятиться. «Как это?» Нам не дано судить, что правда, а что нет. Возможно, это не просто сон. Что, если существует другой мир, в котором мы могли бы жить? Или даже ты в самом деле видела рай, где живет Патрик? Его версию рая. Но пора выбирать, Кейт. Хочешь ты жить этой жизнью, здесь и сейчас, где ты можешь что-то сделать, кому-то помочь? Или предпочтешь ту, которая могла быть, где ты не совсем ты? Я вспомнила того Эндрю, которого видела во сне, человека, не имевшего ни грана той страсти, что ведет по жизни этого Эндрю. думал о том, что поступаю дурно по отношению к Патрику, не позволяя утрате сделать меня лучше, чем я была. Он заслужил большего, мой Патрик, и я тоже. Я уперлась взглядом в коленки. Эндрю, наверное, считает меня слабой и жалкой, и я и сама почти презирала себя. «Хочешь что-нибудь выпить?» — предложила я, наконец-то вспомнив о вежливости. «Нет, спасибо». Эндрю поднялся. «Пора на этот самый ужин. Я только хотел проверить, как ты тут». Разочарование застало меня врасплох. «Уходит?» «Ну, разумеется, ему пора». «Прости, что набросилась на тебя». Негромко извинилась я. «Кейт, ты имеешь полное право». И сердиться, и делать ошибки. Так устроена жизнь. Почаще высказываю вслух все, что накипело. Это у тебя очень сексуально выходит. Ох. Спохватилась я, щеки залили. Ясно. Ладно, что ж, спасибо, что проведал меня. Очень тронуто. Кейт. Заговорил Эндрю и на миг умолк, просто смотрел на меня. Почему-то сдавила грудь. Кейт. Снова начал он. Как ты налаживаешь контакт с этими детьми — это что-то поразительное. Давно хотел сказать. Ты умеешь, как никто, подобрать к ним ключик. Это музыка, — пробормотал я. Нет, это ты. Его похвала много значила для меня, ведь я знала, что он говорит искренне. На следующей неделе я вернусь в Святую Анну, — обещала я. Честное слово, мне просто нужно было прийти в себя. Повидайся, Селли, это вам обеим будет на пользу. Обязательно, — кивнул я. Я проводила его до двери, и когда открыла и обернулась попрощаться, его лицо оказалось всего в нескольких сантиметрах от моего. И в этот странный, застывший миг мне показалось... Сейчас он меня поцелует. Безумие, тем более, что этого мне очень хотелось. Мы смотрели друг на друга, не шевелясь, наверное, полных шестьдесят секунд. Потом Эндрюс моргнул и отступил на шаг. «Надо идти. Береги себя, Кейт». «Хорошо», — сказал я вслед ему. «И ты тоже». Он ушел. Я еще долго смотрела ему вслед. «Это электричество в воздухе между нами». правда Или тоже плод моего воображения?